Глава 39. Парни соскочили на второй мостик, однако дождь уже ливанул, смывая подсказку, так что в конце пришлось таки действовать интуитивно и запрыгивать. На броду больше рассчитывать не приходилось, зато и плитки стали куда ближе друг к другу. Вода лилась стеной, парни бежали, прыгали, соскальзывали и затаскивали друг друга на спасительные пятачки. Итан еще как-то успевал сбивать молнии, так и целящиеся в площадке. Но в один момент все же конструкция рухнула, и испытуемые провалились прямо в штормовое море. Брин взмахнул пару раз руками, его глаза в ужасе округлились, и затем он резко скрылся под поверхностью. Итан нырнул следом. Вода была мутная, еще с мелкой галькой, кусками водорослей и ветками. Однако ему удалось увидеть мельника, схватить его за шкирку и с силой дернуть на себя, вытаскивая на поверхность. Выныривая, третий курсник попытался набросить на Брина заклинание подводного дыхания, но магия не сработала. Парень, похоже, успел нахлебаться и сейчас с трудом откашливался. «Хватай меня за плечо, можешь?» прорал Итан ему чуть ли не в ухо и, заметив, что тот кивает, огляделся. Вода снизу, дождь сверху. Ни демона не видно, лишь какие-то смутные очертания, качающиеся на волнах невдалеке остова. Вроде лодка. Итан, убедившись, что Брин в сознании и держится, поплыл к ней. Уж с магией или без, а твердая поверхность под ногами всегда предпочтительнее. Борт был склизкий и высокий. Третикурсник попробовал сотворить усиление прыжка, Крюк из проплывающей мимо ветки, даже вырастить лестницу из водорослей, все мимо. Нет, но они издеваются. В конце концов, это магическое испытание или как? «Давай я тут зацеплюсь», — закричал Итан напарнику. «Залезай по мне наверх, оттуда подашь руки». «Лучше наоборот, у меня плечи шире», — пояснил свое несогласие Брин. «Чтоб ты тут притоп ненароком». «Угораздило же тебя скрыть, что плавать не умеешь. Ползи давай!» Мельник, недовольно сопя, пополз. «Где бы я научился? У нас в поселке из воды только колодец, а школа стояла в городе. Там речка есть, но по колено». И Брин, перевалившись через борт, тут же обернулся, схватил Итана за руки и скорее втянул его, чем тот сам заполз. Оба сидели на мокрой деревянной палубе и тяжело дышали. Брин так еще периодически закашливался и сплевывал воду. Шекерри вспомнил про фляжку, открутил крышку и сделал глоток. Погонял влагу по пересохшему от напряжения рту. Сразу много пить нельзя. Совершенно не ясно ведь, насколько они сюда попали. Будешь? Протянул он воду напарнику. Брин помотал головой. Уже нахлебался. Я б лучше что-нибудь сожрал. Итан округлил глаза. В смысле? «Ты не повесил подавление голода? Я же предупредил!» «Не хотел резерв тратить. У меня-то объем не твой!» Недовольно произнес Брин, отводя взгляд. «Демоны побери!» — вскричал он тут же, вскакивая на ноги. Итон тут же повернул голову, машинально пристегивая фляжку назад. Дождь стал реже, видимость лучше, но она не обнадеживала. Прямо на лодку сплошной стеной шло цунами, высотой в пять, а то и шесть драконьих башен. «Держись за мной, а лучше за меня», распорядился итон выступая вперед и быстро разминая пальцы. Но не рассчитывали же профессора в самом деле, что и с этим студенты должны справиться умом и сноровкой. Проще всего, конечно, было обратиться к родовой силе и превратить все это великолепие в лед. Застывшая волна никому бы не навредила, но... Итан призвал магию воздуха и надавил на стремительно приближающуюся стену. Она удивилась, притормозила, хотя отступать или рассасываться не собиралась. Что ж, если нельзя действовать в лоб... Итан создал брешь в надвигающейся волне, раздвигая ее в стороны. Вода шипела, возмущалась, однако расступилась. Шикерри просто не оставил ей выбора. Пропустив суденышко, она сомкнулась, а парней непонятно откуда взявшийся и куда меньшей волной выбросила на песчаный берег. Итон наконец, опустил руки и осмотрел и себя, и Брина. Небольшие ожоги, царапины, порезы. В целом ничего фатального. Мельник сел и попытался отодвинуть ткань с одной из более глубоких ран, поморщился и сцепил зубы. Придурок! Выругался Итан и тут же сотворил над напарником два заклинания, понимая, что Брин не только на антиголод пожалел резерв. Мог меня попросить. Гордость здесь глупая и неуместна. Тратя силы на превозмогание боли, ты не расходуешь магию, но притупляешь разум и транжиришь собственную жизненную энергию. Большой вопрос, что лучше, оказаться без магии или вымотанной тряпкой. Брин проигнорировал тираду и наложенные чары. «Я видел, как ты сбиваешь молнии и держишь гигантскую волну. Я, в принципе, не знал, что есть магия такой силы. Ты мне не мог проиграть на полигоне, Итон. Горько констатировал мельник, дошедшую до него правду. Шокерри встал, и, несмотря на напарника, отряхнул песок. «Но я проиграл. Точка. Пошли дальше, если отдохнул». Единственный путь с пляжа ввел вверх по почти отвесной скале. Брин злобно сплюнул. Ну вот это вообще нечестно. Преподажи видели, что я на скалодроме как бешок с дерьмом. Очень даже честно. Спокойно парировал Итан, выращивая из земли крупную лиану и делая из нее обвязки. Они давят на наши слабые места. Реальный противник будет действовать так же. А у тебя есть слабые места? хмыкнул брин больше чем хотелось бы ровно ответил Шикири, приближаясь к стене брин из чистого упрямства все же проверил нельзя ли взлететь или обвести препятствие вокруг пальца еще каким-то образом но нет профессора решили что им надо ползти поползли шаг за шагом с основным упором на ноги все как на тренировке только вот на середине пути стало ясно что условия осложняются Ураган с моря уже добрался и до скал. Пока порывы ветра еще были в границах разумного, но он разыгрывался и норовил сбить двух дерзких мальчишек со стены. «Постарайся быстрее!» — крикнул сквозь завывание Итан. «Буря усиливается!» Парни поднажали, только и ветер тоже. Вершина уже была буквально в паре ярдов, как вдруг резкий порыв ударил Итана под руку. Сорвал его с опоры и с силой приложил к скале. Похоже, парень на какое-то время отключился. Во всяком случае, когда до его мозга донесся окрик Брина, он совершенно неожиданно осознал, что мотается, как колбаса на веревочке. А все еще не рухнул, потому что... Шекерри задрал голову. Напарник сумел выбраться и сейчас лежал на животе, удерживая лианы, намотав их на руки и даже пытаясь подтащить Итана наверх. Стебли впивались в его кожу, прорезая ее до мяса. Шекерри быстро осмотрелся, пытаясь сориентироваться. Зацепиться, как назло, было не за что. Магия, уже не сюрприз, опять саботировала. «Отпускай!» — скомандовал Итан, не видя другого варианта. «Ну уж нет!» — напряженно хохотнул Брин. «Чтобы меня второй раз обвинили в твоей смерти, не дождешься!» Отпускай, преподы не дадут мне разбиться. Итан, во всяком случае, хотел в это верить. Закончить жизненный путь в лабиринте для дракона и наследника великого рода было бы уж чересчур глупо. Зато с треском выпнут, как профнепригодных. Харей, геройствовать. Упрись ногами в стену, руками держи за веревку и поднимайся, я продержусь. У тебя мясо с рук снимает. Проворчал Итан, но послушался. А без при такой нагрузке не хватит надолго. «Значит, не болтай, переставляя переставляй активнее ноги!» Через несколько минут, когда Шикери наконец поднялся на предплечье кисти Брина, было страшно смотреть. У Итана от их вида аж внутри все сжалось. «Я не смогу это обезболить, Брин. А и подавно!» Сокрушенный, словно даже стыдясь своего бессилия, проговорил Итан. «Как-нибудь потерплю». Огрызнулся мельник, хотя у самого на висках уже выступила испарина. «Где тут демоны, побери конец дистанции?» «Его нет». «В смысле?» Глаза Брина потрясенно округлились. Испытание заканчивается, когда наблюдатель поймет, что цель достигнута. «В нашем случае, я думаю, когда мы отработаем наказание. Осознаем, что друг другу не враги и научимся взаимодействовать». «Ты еще не осознал?» «Давно уже». «Может, ты?» «Да вроде и я...» Итан, неожиданно совсем тихо, вероятно, чтобы не смогли подслушать наблюдателей, проговорил Мельник. «Не играй с ней». В его голосе послышалась неприкрытая мольба. «Она очень хорошая и ранимая. Никак все». Третьекурсника скрутила от обиды и злости. «Почему вы все считаете, что я такая законченная сволочь?» Прошипел он сквозь зубы, поднимаясь. Брин по-доброму улыбнулся. «Может, потому что ты стараешься всех в этом убедить?» Эйтон хмыкнул. «Знаешь, ты тоже не такой придурок, как не виделось. Спасибо, что спас меня». «Ну, как бы и ты меня, так что квиты». И Брин протянул Шикерри огромную израненную ладонь. Итан очень аккуратно, чтобы не потревожить разрезы, ее пожал. Неожиданно мир вокруг погрузился в непроглядную тьму, но лишь для того, чтобы в следующую минуту наполниться комфортным освещением стартовой комнаты полигона. В воздухе горела переливаясь надпись «Лабиринт пройден успешно». «Но друзьями мы все равно не будем», — буркнул Брин. «Трудно быть друзьями, когда двое претендуют на одну и ту же девушку» усмехнулся итан я на нее не претендую возмутился блондин я ее люблю третий курсник лишь пожал плечами неважно кого любишь ты важно кого любит она